время действия воскресенье место действия дом мамы Юнми. маленькая кухня сунок сидя за столом с удовольствием наблюдает как ее тонсон метет со стола еду вырвавшийся за школьных стен мама лучше готовит с улыбкой спрашивает суок впв в, -в, -в, -в, -в шипит в ответ юми с набитым ртом то-то с довольным видом говорит су но мама наша лучше всех готовит юми кивает с набитым ртом сегодня у нас гости чуть погодя говорит сынок. какие накладывая себе еще салата бросает на нее заинтересованный взгляд юнми мама пригласила знакомых и соседей отметить твое поступление в керрин так что готовься к чему распахивает глаза юнми люди будут спрашивать тебе нужно будет рассказать что-нибудь интересное про школу поняла юнми озадачивается и вопросительно смотрит на сестру так иваетет в ответ мол да так и есть Поняв, что это правда, Юнми вздыхает. «Мне еще эссе писать». «Какое эссе?» «Да преподаватель задал», — говорю я, по общественным работам. «А на какую тему? Расскажи», — просит сынок. «Рассказываю». Предмет «Нравственное воспитание» оказался довольно странной штукой. И совсем не про секс, как я предполагал. Это выяснилось сразу, буквально с первых минут первого урока. «Юнми Ян», — обратился ко мне преподаватель, как к новичку. «Ты пропустила первое вводное занятие. Ты знаешь, о чем я просил всех прочитать? Знаешь, о чем мы будем сегодня говорить?» «О сексе?» – с надеждой в голосе предположил я. Сидевшие вокруг меня за партами девчонки и парни захихикали и заулыбались. «Почему о сексе?» – удивился преподаватель. «Но ведь ваш предмет называется «Нравственное воспитание солнца ним», – пояснил я, чувствуя по смешкам в классе, что, похоже, ошибся в своих предположениях. «А это значит про секс?» Хихиканье в классе после моего объяснения усилилось. «А что ты знаешь про секс, Юн Миян?» С интересом смотря на меня, спросил препод, видно решив узнать глубину моих познаний в этом вопросе. «Ну что я вам могу сказать, солнце ним?» Ответил я на это, поднимаясь из-за парты. «Судя по тому количеству упоминаний о нем, где только можно, могу с уверенностью предположить, что он существует». Учитель на это улыбнулся, а вокруг начали откровенно ржать. «Но думаю...» постаравшись сделать как можно более серьезное лицо и продолжая косить под святую наивность, продолжил я, что это очень скучное занятие, солнцем ним. «Да?» – удивился учитель, не обращая внимания на царящее в классе веселье. Я задаченно спросил. «Почему?» – это очень просто понять. Делая троллей вброс, объяснил я ему свое видение вопроса. «Возьмем в качестве примера пару молодых людей, у которых до их встречи секса в жизни не было. Они встретились, он у них появился». Если бы это занятие было очень интересным, то они бы продолжили им заниматься друг с другом и дальше. Но, как говорит нам беспристрастная статистика, меньше чем через год пара расстанется и побежит искать себе новые половинки. Исходя из этого с он ценим, несложно сделать вывод, что секс – занятие не особо интересное и быстроприедающееся. Любовь, про которую все много слышали, но мало кто видел, вот интересное занятие. Говорят, ей можно заниматься всю жизнь. После моих слов о любви, Класс перестал ржать, а преподаватель задумался. «Зрелое размышление, сделанное на основе личного наблюдения». «Молодец!» – похвалил меня преподаватель. «Вопрос любви, как и другие подобные интересные вопросы, мы обсудим на наших последующих занятиях», – продолжил урок «Солнце ним». А сегодня я просил вас подготовиться к обсуждению темы «Развитие ценностно-смысловой сферы личности» посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. Короче говоря, как я понял из дальнейшего, вначале нас будут учить помогать людям, благотворительность одним словом. Поскольку айдолы люди публичные, то они должны и это уметь. Идея учить такому показалась мне поначалу странной, но потом, после обдумывания, я решил, почему бы и нет. Если всякое действие человека имеет духовную составляющую, желание сделать и практическую составляющую само действие, то может нам расскажут про вторую, практическую часть благотворительности? Когда, сколько, как, кому. А то все больше упирают на веление сердца. Но ведь есть же присказка, что голодному нужно дарить удочку и учить ловить рыбу, а не давать ему топо деньги каждый раз, когда он проголодается. Может, как раз нас и научат различать, кому деньги давать, а кому удочку. Но вот что-то как-то у нашего молодого препода не зашло. Что-то он мямлил, мямлил, цитируя ничего не говорящие мне всякие конфуцианские тезисы и цитаты. Народ вокруг старательно записывал. А суть я в этом так и не видел. Кончилось дело тем, что в конце концов сан выставился на меня, одного не пишущего, вопросительно приподнял брови. Зная из опыта прошлой жизни, что когда препод на тебя вот так вот вопросительно смотрит, то молчать нельзя. Нужно показывать, что ты не просто так сидишь, балду гоняешь, а мыслишь, питывая сказанное учителем. Я поднял руку. сон Сан-Ним, можно вопрос?» – спросил я. Сон ним почему-то удивился впрочем, как и все окружающие, повернувшись ко мне из-за столов. «Солнце ним, скажите, а кому правильнее жертвовать?» – спросил я, решив поболтать с ним за жизнь, так как порой болтали мы с преподами в нашем институте. Детям или старикам. После моего вопроса мне показалось, что в окрестностях крепко озадачились все, включая и учителя. «Объясни подробнее свою мысль», – попросил он. «Я хочу понять, в чем суть твоего вопроса». «Понимаете, солнце ним?» Неторопливо я начала объяснять свои непонятки. Говоря о благотворительности, мы должны иметь в виду не нечто общее, оторванное от жизни желание добра, а действия и поступки конкретного человека. А у конкретного человека ресурсы ограничены всегда. Он ведь не бог, он может отдать только часть того, что имеет. Поскольку ресурс ограничен, то возникает естественное желание получить максимум от его использования. И вот тогда возникает вопрос. Есть, например, ребенок и старик. Помочь можно только одному из них. Кому будет правильнее помочь? А ты как сама думаешь?» – заинтересованно спросил мне преподаватель. «С логической точки зрения, помогать нужно ребенку», – сказал я. «Для государства выгоднее, чтобы он вырос. Он будет работать, платить налоги. В стране будут рабочие руки, которые могут помогать тем же старикам. Но с точки зрения справедливости, это несправедливо по отношению к пожилым людям. Они проработали всю жизнь, и у них нет впереди столько времени, как у детей». Они уже ничего не могут сделать, им остается только умереть. А это приводит меня, солнце к философской дилемме, на которую я не нахожу ответа. «Как быть? Ты смешиваешь в своем вопросе глобальные и частные понятия», – ответил мне солнце Ним. Благотворительность зачастую не имеет под собой рационального, ибо тогда это уже расчет. Желание помочь – это движение души, а не оценка эффективности вложения средств. Наверное, стоило бы на этом и закончить разговор с преподом. Не стоило спрашивать, что раз это индивидуальное движение души индивидуума, то на кой тратить время на занятие тому, чему нельзя научить? Душа, она либо есть, либо нет. Я, конечно, не так грубо сказал, поизящнее фразу сформулировал. Но смысл был примерно такой. Все опять сильно удивились. Но это понятно, это уже наглость намекать преподавателю, что его предмет лишний в сетке расписания. Но лично Санбе почему-то развеселился. Сказал, что я ошибаюсь в данном вопросе, и зачатком любви к ближним можно научить даже самые черствые сердца. Чем он и займется. Ну-ну, подумал я тогда, не став спорить. Надежды юношей питают. Если можно было бы людей научить быть людьми, то мы бы все, наверное, сейчас при коммунизме жили, про который мы так много слышали, но ни разу не видели. В общем, потрындели мы с Санбэ, развеяли скуку занятий. Но итогом трындежа стало мне его личное задание – написать развернутое эссе по этому вопросу. В понедельник нужно сдать. Сегодня – воскресенье. Все это я пересказал Онни, только опустив последнюю часть разговора. Ту, где я ненужно умничал по поводу занятий и расписания. Юн Ми. «Ты задавала вопросы преподавателю?» – округлила на меня глаза Сунок. «Да, а что?» – не понял я ее реакции. «Ты что, так нельзя делать? Если ты задаешь вопросы, то это значит, что учитель плохо объясняет. Или что ты глупая, не понимая, что тебе говорят?» «Эээ...» -э – -э -э экнул я, совершенно не поняв столь странного логического выверта. «Но это же учеба! Как же тогда учиться, если не спрашивать, когда непонятно?» «Нельзя так!» – убежденно, наклонившись вперед, сказала Онни. При всех нельзя спрашивать. Можно потом подойти и спросить после занятий, попросить дать название книг, где об этом можно почитать, или, если солнцем хороший, попросить объяснить еще раз. М да весьма озадачиваюсь я от ознакомления со старинным местным обычаем. Ладно, буду знать. Понятно теперь, почему на меня так все странно смотрели. Пф. Ой, юнми ты такая смешная. Ты меня спрашивай, я тебе все расскажу, как нужно. «Хорошо, Онни. Спасибо. Благодарю я и обещаю. Буду спрашивать. Тебе помочь написать эссе? Ты знаешь, как его написать? Да, я уже все придумала. И кому надо помогать? Помогать нужно всем. Нужно, чтобы государство было богатым и денег хватало на всех. На стариков и на детей. А все остальное это решетом море вычерпывать».